Часть 34. После исход боя был быстро и решен в пользу второй группы. От первой группы остались только трое, один из которых был ранен. Они скрылись в колодце. Поле боя, как и все трофеи, достались и второй группе. Они не спеша добили всех раненых, в том числе и того, кто вел переговоры. После чего начали собирать оружие и раздевать противников. Закончив с ними поступили так же и со своими погибшими. Второй группу было трое погибших и четверо раненых. Двоих тяжелораненых сразу везли, а остальные остались. Они собрали всех погибших и чего-то ждали. Вскоре к ним прилетел аэробайк. На его борту была сделана красивая надпись в медицинской клинике. Почти сразу за ним подъехал грузовик. Тела погибших погрузили в грузовик, и он уехал. Аэробайк пока остался. Все собрались около него и что-то долго обсуждали после чего четверо разошлись по своим аэробайкам. Остался только один из них. Он продолжил обсуждение с владельцем прилетевшего байка. По их поведению было понятно, что они давно знакомы. Странно, похоже, это похоронная команда, хотя на борту написано «Медицинская клиника». Вскоре все разлетелись, и на месте остались стоять только аэробайки проигравших. Когда они ждали грузовик, я хорошо рассмотрела, что у всех на руках были наколки а у некоторых и на плечах. Похоже, это была межклановая разборка. Теперь стало понятно, почему здесь на карте нейтральная территория. Это место для выяснения отношений между кланами. Интересно, что их было ровно 10 на 10. Здесь, похоже, действуют какие-то правила для разборок. Когда опустил бинокль, обратил внимание, что как только началась эта разборка, появился странный звук, не сильный, как жужжание мухи. Выглянув в соседнее окно, в поисках источника этого звука, почти сразу обнаружил его. Около дома висел небольшой дрон. В бинокль на его борту хорошо просматривалась надпись «Полиция». Надо же, оказывается, она здесь есть. Интересно, что это за дрон? Посмотрим в сети. Выяснилось, что это самый обычный маленький дрон, такие свободно продавались в магазинах. Стоил такой всего 500 кредов. Сбить его было достаточно легко, многие так и поступали. В сети нашлось много видео, где их сбивали. Полицию здесь явно не любили, судя по комментариям под такими видео. Посмотрим, что это за клиника была такая. Оказалась самая обычная медицинская клиника. В ней лечили и в ней же торговали сетями и органами. Любая прихоть за ваши креды, самая дешевая вторичная нейросеть, у них стоила 30 тысяч. Самой дорогой была нейросетехника, стоила она 50 тысяч. У них в продаже была инженерная нейросеть, но тоже вторичная. Стоила на дешевле нейросети техника всего 40 тысяч. Видимо, спроса не было. Мне до этой суммы было очень далеко. Кроме того, ставить там – очень рискованное дело, можно было не проснуться совсем. Посмотрел в сети другие клиники. Оказалось, что таких клиник по городу было много, и у всех предлагалось одно и то же. Разница была только в нейросетях. Но цены на нейросети везде были примерно одинаковы. Самыми дорогими во всех клиниках были нейросети техников. Интересно тогда, что за работу здесь предлагают и сколько за нее платят. То, что здесь самая востребованная работа техник, было уже понятно. Разных вакансий в сети нашлось много. Нашел сразу две вакансии инженера, но им было несколько лет. Хотя меня удивило совсем не это. На флот не оказалось ни одной вакансии. Однако, обдумав это, понял, что ничего удивительного в этом нет. Наверное, лучше там 20 лет отслужить, чем здесь жить на планете. Ведь если останешься жив там, то точно с работой будешь. Мне можно было поставить и бесплатную нейросеть. Интеллекта хватит. Вот только все равно понадобится база техника. А она также стоила кредов. В сети посмотрел тех, кто устанавливает бесплатные нейросети. Устанавливали их в любой клинике. Вот только бесплатная нейросеть фактически оказалась совсем не бесплатной. За ее установку просили 10 тысяч. Сколько тогда база техника стоит? Оказалось, что можно купить совсем устаревшую за 20 тысяч. Кроме того, был вариант и нелицензионной базы, но с ней не пройдешь какую-то сертификацию. Хотя писали, что работать сможешь. Как ни крути, а 30 тысяч кредов нужно где-то взять. Быстро прикинул. Если каждый день мне будет приносить поингольнику, Потребуется уложить 60 человек, при этом не есть и не пить. Как бы меня раньше не отправили в одну из местных клиник. Улететь отсюда будет стоить эти же 30 тысяч. Хотя и не факт. Возможно, меня ищут, и просто так не улетишь с планеты. Наверняка придется больше заплатить. Где взять столько кредов, было непонятно. Посмотрел камера. Около моей двери никого не было. И можно было возвращаться. Как хорошо, когда тихо и никто не ломится в двери. «Вот накаркал!» Планшет опять запищал. Посмотрел, кто там. Оказался подросток. «Этому-то что от меня нужно?» Он подошел к двери и тихонько постучался. Решил не открывать. Возможно, это какая-то местная подстава. Сам пока смотрел в окно. Солнце уже село за горизонт, и наступили сумерки. Появилась отличная возможность проверить режимы бинокля. Переключил его на ночное видение. В этом режиме все было видно почти к огнем. Рассматривала развалины ближайшего дома, когда заметила, что там кто-то мелькнул в окне на последнем четвертом этаже. Отличная возможность проверить тепловизор, и переключил на него. Здание за день сильно нагрелось, и было практически одной температуры с человеком. Человека тепловизор показывал как небольшое размытое пятно. Что это пятно там делало, было непонятно. Переключился обратно в режим ночного видения. Но он находился за стеной, и мне было не видно, чем он там занимается. Судя по всему, там бродяга укладывался спать. Но скоро он ушел оттуда. Возможно, спрятал что-то там, или просто место не понравилось. Надо бы утром сходить проверить. Все, отбой, самому спать пора. Надеюсь, ночью ко мне не будет столько желающих попасть. Полночи у меня пищал планшет, не давай мне спать. Искреблись под дверью. Утром я был совсем не выспавшимся из-за этого. Нужно быстро исчезнуть отсюда, пока снова не началось. Бинокль я оставил у окна, а когда подошел, чтобы сложить его обратно в рюкзак, обратил внимание на перестрелку в соседних развалинах. Там четверо преследовали одного. Это что за очередная разборка здесь с самого утра? Эти четверо, похоже, были клановыми. Одеты были практически одинаково. Точно клановые. У одного из них заметил наколку на руке. «Что они хотят от этого пятого?» Он был очень шустрый. Несколько раз его пытались обойти, но он замечал и уходил от них. В итоге он заскочил в разрушенный дом, при этом серьезно ранив или убив одного из четырех. Оставшиеся трое последовали за ним туда. Стало плохо видно, что происходит в доме. Он, похоже, засел на верхнем этаже и отстреливался. Переключил на тепловизор. Тогда только стало примерно видно, кто и где находится в доме. Трое преследователей разделилось, Двое ушли по третьему этажу, а один остался у лестницы. Он, судя по всему, перестреливался с тем, кого они преследовали, а тот занял позицию на четвертом этаже. Двое делившихся клановых сделали цирковой трюк. Один вылез в окно, а второй залез на него и смог дотянуться, подтянуться и забраться на четвертый этаж с помощью первого, сзадя преследуемому за спину. Видимо, они уже не первый раз такое проделывали. Очень уверенно действовали при этом. Вскоре они его вытащили из здания. Он был без сознания, но вроде живой. Подлетела два аэробайка. В них они погрузили преследуемого и четвертого раненого. Аэробайки улетели, а эти трое ушли пешком обратно. Сходить проверить, что там ночью делал этот бродяга? Может, ему просто не понравилось место для ночлега? Планов на утро у меня не было никаких. А значит, схожу проверю. Внизу, проходя мимо охранников, спросил их. «Парни, что происходит?» «Почему ко мне постоянно толпа женщин ломится?» «Собственно, чего ты хотел? Больше часть жильцов дома женщины?» «Вот и проверяют нового жильца», — ответил один из них. «Что, так постоянно будет?» «Постепенно успокоиться. А пока так». «Понятно». В заброшенном доме обошел весь четвертый этаж, но так и не нашел ничего. Собирался уходить, когда заметил след на обломке плиты. Похоже, ее сдвигали. Все вокруг было в пыли, а здесь пыли не было. С трудом, на мне удалось сдвинуть плиту, и там обнаружился схрон. Вначале я достал оттуда две батареи. Они были похожи на бластерные, только раза в три больше. Каждые были приделаны по две коробочки. Долго крутил в руках, но так и не понял, что это такое. Посветил фонариком в тайник и достал оттуда плазменную гранату. «Надо же, старые знакомые, как мне тебя не хватало». Здесь еще лежало что-то длинное в чехле. Хотел его достать, но взвыло чувство опасности. Оставил это пока на месте и посветил вокруг. Только после этого заметил, что от чехла идет очень тоненький шнур, и привязан он был к еще одной плазменной гранате, которая находилась прямо у моих ног. Обрезал этот шнур и достал гранату из крепления. Второй подарок с утра. Потом привязал веревку к чехлу, отошел насколько смог и резко дернул за веревку. Чехол выскочил из хрона. Взрыва не было. Подождал немного, и только потом подошел и осмотрел чехол на предмет еще гранат. Ничего больше не было. Растегнул чехол и понял, что я попал. В чехле была винтовка. Основа у нее была взята от Корса. Вот только ствол был нештатный. Он был удлиненный, плюсом сверху стояла оптика, а не просто прицел. «Это оружие киллера. Здесь других вариантов быть не могло». Получалось, что эти две батареи — самодельные взрывные устройства. Тогда, если это бомбы, то должно быть что-то вроде взрывателей от них. Хотя не факт, возможно, они с нейросети должны активироваться. Заглянул снова внутрь, и в самом дальнем углу заметил небольшой пакет. Пришлось самому залезть в схрону, чтобы его достать. Кроме этого пакета, там больше ничего не обнаружилось. Внутри оказались четыре черные коробочки. Судя по всему, это и есть взрыватели, но почему их четыре? Впрочем, четыре или две, какая разница? Главный вопрос, что мне со всем этим делать? Это ведь не пойдешь и не продашь у магазина. Может, оставить все здесь? Вот только если этот схорон был не того, с кем воевали клановые, или клановые узнают от него про него. Нужно уходить отсюда, и как можно быстрее. С трудом запихнув батарею в рюкзак, взял чехол с винтовкой в руки. Куда теперь с этим всем? Назад нельзя, на входе могут возникнуть вопросы у охраны. Получалось, что нужно это где-то здесь спрятать. Ведь просто так с этим по городу не походишь. Очень примечательный чехончик. Самое простое было спрятать здесь, в доме. На первом этаже не было ничего, где можно было спрятать. Но к дому перемыкал небольшой пристрой, теперь почти весь разрушенный. Вот в нем и спрятал, также под осколком плиты. Оставил себе только плазменную гранату. Специально сходил, собрал пыли и рассыпал над плитой. Вроде незаметно, что здесь схрон. Теперь нужно отсюда незаметно убраться. Долго бродил по соседним развалинам, делая вид, что что-то еще. А таких поисковиков здесь хватало. Пока ходил, вспомнил, что вчера хотел проверить, куда ушли трое выживших после клановой разборки. Одну гранату я оставил себе, если потребуется, отобьюсь. Сменил маршрут и вскоре оказался около колодца. Колодец оказался глубоким. И уже когда спускался вниз, понял, что это канализационная сеть. Внизу проходила большая труба, по ней можно было идти в полный рост. Даже мне, чем многие местные пользовались. Внизу был большой плюс, было не жарко, но был и большой минус. Воняло жутко. Вся одежда очень быстро пропиталась этим запахом. Хотел посмотреть по планшету карту этих труб, но оказалось, что внизу сеть не ловила. Пришлось возвращаться обратно к колодцу. Только здесь удалось ее поймать. Эти трубы находились почти под всем городом. Нашел стоянку арабайков и посмотрел, как пройти к ней. По трубам пройти к ней было несложно. Нужно было только выйти в основную трубу и по ней пройти немного, потом свернуть в один из боковых ответвлений. И я на месте. В теории было легко, вот только разных ответвлений оказалось много, и совсем не хотелось бы среди них заблудиться. Когда вышел из своей трубы в основную трубу, Понял, что здесь движение даже больше, чем наверху. Здесь только аэробайков не было. Их заменяли маленькие дроиды, прямо на них садились и ехали. Кроме того, просто идущих пешком разумных тоже хватало. Вот, похоже, и нужное мне ответвление. Нашел лестницу наверх и выбрался наружу. Как хорошо порой вдохнуть чистого воздуха! Рядом был заброшенный торговый центр, и около него была расположена парковка аэробайков. Аэробайки на стоянке были уже почти все разобраны, осталось всего два. Куда я хочу лететь и зачем он мне нужен сегодня? В голове не было никаких мыслей на этот счет. Нужно креды зарабатывать. Самое простое было надеть комбинезон и походить в нем. Возможно, кто-то и клюнет, вот только я один, а их может оказаться много. Нет, это точно не вариант. Значит, будем долбить стены. Грузовик у магазина давно уехал, и они где-то уже долбят. Впрочем, могу и без него обойтись. Возьму аэробайк и буду сам добывать металла. Мне для этого нужны только кувалда и резак. Значит, решено. Летим за инструментом, а потом крушить стены». В магазине меня встретил мой любимый продавец недавней поры. «Это опять ты? Снова зарядить батарею?» «Снова не угадал. Теперь я за кувалдой». После моих слов я понял, как мало человеку надо для счастья. Он был в восторге, что я все-таки решил ее купить. Купил у него понравившуюся мне кувалду, резак и лопату. Надоело носить все с собой. Решил закопать часть своего добра, накопившегося у меня в рюкзаке. Все это мне обошлось в 50 кредов. Уже в аэробайке понял, что теперь не знаю, куда лететь. Пришлось снова лезть в сеть, чтобы выяснить, где здесь долбят стены. Оказалось, что вся окраина города была непаханным полем для долбильщиков. На карте города по всему верху веера были заброшенные дома. Примерно треть города была застроена домами, которые сейчас разбирались. По причине того, что эта территория была территорией кланов, все владельцы грузовиков платили им за охрану, хотя никакой охраны по факту не было. Платили просто за возможность работать на их территории. Нападение на грузовик здесь было самым обычным явлением. Некоторые вели добычу сайрабайков, не платя клановым ни креда но на них помимо бандитов могли напасть и сами клановые. Была и еще одна категория долбителей. Это одиночки. Они добывали металл пешком и никому не платили. Сами его потом сдавали на металлобазу. Самым безопасным считалась добыча с грузовиком. Выяснив все это, мне стало понятно, что это достаточно опасное занятие. А куда лететь я так и не узнал. Решил лететь в поселок для молодежи, где я побывал раньше, и там долбить. Вроде там было тихо, вот только где он находится, я не знал. На карте было отмечено восемь таких поселков. В принципе, мне было без разницы, в какой из них лететь. Нашел на карте дорогу, по которой я шел сюда, и понял, в каком поселке был. Решил, что полечу в него. Он был самым дальним на карте. Уже хотел вылететь, но решил вернуться в магазин. Мне нужен был мешок, чтобы в нем закопать все добро, что у меня накопилось. В магазине мне продали пять мешков за крет, как самому любимому покупателю, и я вылетел туда. Интересно, а бригада, что работала на бывшей фабрике, они тоже платят клановым? Скорее всего, так и есть. Не просто же так они там появились, когда мы прилетели с племянником. Они охраняли свою территорию.